Мими. Четвертый этаж. «Путэм. Я хочу уйти прямо сейчас. Но по-тихому этого сделать не получится, так что придется остаться и терпеть. Я должна просто сидеть здесь и терпеть, пока они все пялятся на меня, пока она вглядывается в меня». Белый шум в моей голове превращается в оглушительный рёв. Внезапно я чувствую, как горлу подступает тошнота. Нужно выйти из комнаты. Это единственный вариант. Я теряю контроль. Бокал с вином я даже сейчас не уверена, случайно ли у меня это вышло или я нарочно его опрокинула. Я вскакиваю с дивана. Всё ещё чувствую, как она наблюдает за мной. Спотыкаясь, иду по коридору, нахожу ванную. «Возьми себя в руки, Мими!» «Путенк де мёрд!» «Возьми себя в руки, чёрт возьми!» Меня рвёт, а потом я смотрю в зеркало. Глаза красные, воспалённые. На миг мне действительно кажется, что я вижу его. Он появляется позади. Это его улыбка. Будто у нас есть тайна, известная только нам двоим. Несколько часов я наблюдала за ним. В те жаркие ночи в начале осени, когда он работал за своим столом с открытыми окнами, а я лежала на кровати с вентилятором, обдувающим шею прохладным воздухом и включенным светом, чтобы он не мог видеть меня в тени. Он как будто был на сцене. Иногда он разгуливал без рубашки. Однажды он просто обернул полотенце вокруг талии так, что я могла видеть темную поросль внизу под полотенцем. «Не мальчик, а мужчина». Он редко закрывал ставни или, может быть, намеренно оставлял их открытыми. Я достала материалы для рисования. Он стал моим новым, любимым натурщиком. Никогда раньше я так хорошо не рисовала, никогда так быстро не покрывала маслом холст. Обычно я останавливалась, проверяла, исправляла ошибки, Но с ним этого не требовалось. Я представила, как однажды попрошу его попозировать мне. Иногда я слышала, как его музыка разносится по двору. Я воображала, может быть, он хотел, чтобы я это услышала. Может быть, он даже ставил ее для меня. Однажды ночью он увидел, что я наблюдаю за ним — У меня сердце замерло. Путан, я так долго наблюдала за ним, что забыла, что он меня тоже видит. Так стыдно. Но потом он помахал мне рукой, как и в тот день, когда мы наблюдали, как он приехал на Убере. Разве что тогда он просто поздоровался, но его приветствие было адресовано еще и Камилле. Скорее всего, Камилле — в её грёбаном крошечном бикини. Но на этот раз всё было по-другому. На этот раз он помахал только мне. Я помахала в ответ. Это было словно тайное приветствие. А потом он улыбнулся. «Я знаю, что мне свойственно немного зацикливаться, впадать в одержимость» но я считала, что он тоже был одержим, Бен. Он сидел и печатал до полуночи, иногда и дольше, иногда с сигаретой во рту. Иногда я тоже выкуривала одну. Это было сродни тому, если бы мы курили вместе. И я смотрела на него, пока у меня не защипало в глазах. В ванной я ополаскиваю лицо холодной водой, смывая кислый привкус рвоты. Я пытаюсь дышать. Почему я согласилась прийти сегодня вечером? Я думала о Камилле, которая, перекинув через руку свою маленькую плетеную корзинку, отправилась пораньше в город, чтобы беззаботно потусоваться с друзьями. А не как я, запертая здесь, «Одиночка, без друзей. Как бы мне хотелось поменяться с ней местами!» Внезапно я слышу, как он говорит. Так ясно, как если бы он шептал мне на ухо, и его теплое дыхание коснулось моей кожи. «Ты сильная, Мими. Я знаю, что это так. Намного сильнее» чем о тебе все думают.